Ольга Маховская. Растим счастливого и успешного ребенка. Введение. Правила это рекомендации, советы, гипотезы, маячки, которые помогают людям прокладывать свой личный маршрут в будущее стихии океана жизни. Родителям, которые отправляются в путешествие вместе с детьми, такие ориентиры помогут избежать не только рифов но и качки, а может быть даже крушение. Это когда каждый настаивает на своем, и корабль сбивается с курса, постоянно теряя маршрут. Тренинг ⁇ это постоянное упражнение для разных групп мышц, разных групп навыков, которые в конце концов сделают вас другим человеком подтянув за собой всю семейную команду. Походку, осанку, голос, привычки, мировоззрение лучше ставить с детства, чтобы уже взрослому человеку не пришлось переучиваться, ломая сложившуюся систему взглядов и поведения. Счастье ребенка зависит от сплоченности и благополучия всех членов семьи. Ребенок не может быть счастлив сам по себе, веселиться, играть, развиваться в своем собственном режиме. Ему нужны родители с оптимистичным взглядом на жизнь и серьезным багажом правил, навыков и принципов. Счастье – это не одна радостная интонация. Это даже не широкая палитра переживаний, впечатления от того, что происходит вокруг. Счастье – это разделенная с папой и мамой радость. Счастье – это резонансное состояние, совпадение, наложение, усиление ритмов, которые помогают всем свидетелям и участникам этого таинства сохранять свою связь с космосом. 12 месяцев – 12 тренингов. Так назвали мы свою программу, которая в течение года шаг за шагом повысит и укрепит благополучие вашей семьи. Январь начнется с тренинга самообладания. Холодное время года – лучший период, чтобы тренировать выдержку и рассудительность. Тем более, что январь – время детских новогодних праздников и каникул. А тут без воли не обойтись. В январе мы только разминаемся, набираем темп и выстраиваем приоритеты. В феврале пройдет тренинг укрепления самооценки у пап. В этом месяце мы отпразднуем 23 февраля. И будет лучше, если вся семья подготовится сама и подготовит пап к их высокой миссии и триумфу отцовского авторитета. Это даже хорошо, если отцы будут лидировать в трудном деле тренировки родительских качеств. Они всегда рвутся в лидеры. Так что большому кораблю большое плавание. В марте нас ждет тренинг укрепления самооценки у мам пришло время воздать должное женственности. По мере того, как укрепляется отцовский авторитет, изменяется и мамина позиция. Она тоже хочет быть уверенной в себе. Она тоже хочет чувствовать себя нужной и желанной. Ей предстоит распутывать клубки отношений, которые сложились в семье на предыдущем этапе. Стать настоящей Василисой Премудрой. Апрель – время тренинга юмора. И дело не только в том, что 1 апреля – день всеобщего веселья,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 Но по-настоящему любящие родители открыты не только по отношению к своим детям и друг другу. Как навести мосты с окружением? Как избежать конфликтов, при этом не оказавшись в одиночестве и изоляции? В июле черед тренинга эмоциональной чувствительности. Синдитивность – это чувствительность к переживаниям других людей. Если ваш ребенок научится сопереживать, становиться на место другого человека, он будет не только хорошим другом, но и успешным членом команды.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 Отсутствие навыков аккуратности в детстве переносится потом на другие сферы деятельности, и уже у взрослого человека будут царить беспорядок в кабинете, разбросаны вещи дома, а на кухне гора немытой посуды. Сентябрь – тренинг воли. Время идти в школу. Вставать и ложиться по часам. Не опаздывать на занятия и не забывать учебники. Испытания для всех членов семьи. Как развить навыки самоорганизации? В октябре нас ждет тренинг любознательности. Расширяется кругозор, а аппетит приходит во время еды. Как поддержать любознательность в ребенке? Ноябрь – время тренинга креативности. Мало накапливать знания, нужно еще и совершать открытия, менять точку зрения на уже знакомые вещи, подбирать ключи к новым загадкам, наращивать аппетит по знанию мира. В декабре пройдет тренинг завершенных действий. Конец года – время завершать дела, подводить итоги и выставлять баллы. Как научить ребенка не только мечтать о свершениях, но и оценивать результат. Что нужно не забыть сделать перед Новым годом, чтобы и следующий год прошел по нарастающей, стал особенным. Желаем счастья и личных озарений выдающимся родителям и их детям, которым так повезло в этом году.